глава 28 пещера под скалой измученная за последние несколько дней пешего похода алиса под конец простудилась она вся дрожала. лекарство из аптечки не подействовало и вскоре у нее началась настоящая лихорадка с жаром ознобом и временами она даже была без сознания отелей опираясь на свои знания о лекарственных травах Попробовал приготовить лечебный отвар. Он собрал сухие ветки для костра, чтобы сэкономить газ. Алиса выпила отвар, и ей действительно полегчало. «Горы тебя вылечат», — сказал отелей Алисе. Алиса по-прежнему была полна решимости завершить начатое, использовав оставшиеся полдня хорошей погоды, чтобы пройти через лес и увидеть большой утес. Может быть, дело было в языковом барьере, а может, он почувствовал ее решимость. В общем, крепко сложенный отелей принял решение нести внешне хрупкую, а внутри твердую, как гранит, Алису через лес на спине. Вокруг был типичный для средних высот альпийский лес. Лесная подстилка была покрыта слоем опавших листьев, стволы деревьев были высокими и прямыми, каждый ствол отбрасывал собственную тень. Ателею показалось, что он как будто идет по волнам. Это напомнило ему об острове гэзи гези а также обо всем, что было связано с Ваю-Ваю, особенно о Расуле. Так как в этот момент Ателей держал Алису за бедра, которые сжимали его у пояса, он ничего не мог с собой поделать. У него была эрекция. Он вспомнил Расулу, вино, кича, вспомнил ее взгляд и ее стоны прощальной ночью. Вспомнил аромат ее тела, такого мягкого, совсем не похожего на Алисина тело и в то же время очень-очень похожего. За это время, хотя его никто не учил, Ателей совершенно естественно пришел к пониманию некоторых вещей самостоятельно. Например, причина, по которой собратья-островитяне установили обычай прощальной ночи, когда молодые девушки имели право затащить младшего сына в заросли травы. В этом была единственная возможность оставить семя на ваю, -ваю. Если кто-то из девушек и забеременел от него, то он надеялся, что это была Расула. Он знал, что если островитянка забеременеет, то никто не будет допытываться, чье это семя. Женщины на Ваюваю -ваю не считают свой возраст в годах. У них есть только год, когда родился первый ребенок, год, когда родился второй ребенок, Вот почему некоторые женщины на Ваю-Ваю не знают, как ответить на вопрос о своем возрасте, потому что у них не было детей. Такие женщины не несут на себе следов времени и часто лишены защиты родственников. Он надеялся, что Расула забеременеет, чтобы, по крайней мере, был один человек, который позаботился бы о ней. Он знал, что это будет его старший брат Наледа. Он будет отвечать за то, чтобы изгородь у ее хижины была увешена рыбой, потому что таков воювайский обычай. Конечно, он не мог этого знать наверняка, потому что сейчас он был на другом острове, вдали от Ваюваю, -Ваю, и неизвестно, насколько далеко. Теперь он, возможно, уже не сможет вернуться на Гэзи-Гэзи и найти дорогу обратно домой. При этой мысли Ателей почувствовал, что каждый шаг уводит его все глубже и глубже в лес, такой дремучий, что он, возможно, никогда не выберется из него. Алиса, сидевшая на спине Ателея, почувствовала странное утешение, как будто Якобсен наконец вернулся, чтобы поддержать ее, и поэтому она крепче прижалась к спине юноши. Алиса знала, что тот образ жизни, который она вела с Ателеем в охотничьей хижине, казался стабильным лишь на первый взгляд, но, по сути, мог измениться в любой момент. Они не могли оставаться там вечно. Хижина была слишком непрочной и могла рухнуть во время тайфуна. Да и отелей тоже не мог прятаться в горах бесконечно. Она должна была принять некоторые решения от его имени, в том числе представить ли его другим людям, начиная, по крайней мере, с Даху и Хафай. Возможно, он мог бы подружиться с Умав, они были бы как брат и сестра». «Кто знает, может быть, спустя какое-то время отелей из превратился в тайванца Так думала Алиса. Но и у нее самой были проблемы, с которыми нужно было разобраться. Все это время в охотничьей хижине казалось, что она просто спокойно добывала пищу, писала, вела свою обычную жизнь, но ведь на самом деле Алиса ненавидела себя за то, что могла жить исключительно в реальности текста, в мире, в котором она вела диалог лишь с самой собой. «Может быть, ей нужно именно на думала Алиса. Когда Ателей нес ее по этой волнистой лесной подстилке, она вдруг вспомнила, как много лет назад, когда ходила с Якобсоном к ручью за водой, они поймали жука-оленя с красивыми рогами-мандибулами. Обрадованная, она принесла его домой, чтобы превратить в засушенный образец, а потом сделать для то сюрприз на день рождения. Она использовала эфир, чтобы усыпить жука, проткнула его твердой панцирь-булавкой для насекомых третьего размера и поместила в энтомологическую коробку. Там уже был гигантский формозский жук-олень и горный жук -олень. Новый член коллекции заметно выделялся своими длинными рогами, прямо как миниатюрный олень. Какой же красивый этот жук-олень! Однажды, бессонной ночью, она пошла за ручкой и бумагой, и когда доставала их из ящика стола, вдруг что-то ужасно напугало ее. Так что она рывком открыла ящик и перевернула все содержимое. Оказалось, что самый новый член коллекции, все еще находящийся в своей коробке, медленно греб тремя парами ног, совсем как в бассейне. Может быть, из-за того, что доза эфира была слишком маленькой. Этот жук полной жизни спал лишь во временную кому. Теперь он очнулся. Его соседи все так же мирно спали, посаженные на кол, и только этот миниатюрный олень продолжал размахивать ножками в темноте, не в силах никуда уйти. чувствует ли насекомая боль? Может быть, когда их родственники или члены семьи уходят, они ничего не замечают, но ну а когда их прокалывают энтомологической булавкой третьего размера, им больно? Действительно ли они такие неразумные и лишенные чувств, какими мы их себе представляем? Когда Ателей нес Алису по лесу, от каждого из них исходил разный запах, потому что воспоминания у них были разные. Лесные звери, имеющие особенно чуткое обоняние, это заметили. Влажные и давно опавшие листья не издают ни звука, но новые листья шуршат так, что точно у кого-то ломаются кости, И с каждым шагом они ломаются еще и еще. А в этот момент тихо закапал дождь, и Ателей поднял глаза. Ему показалось, что он видит конец каждой ниточки дождя. До наступления темноты им наконец-то удалось пробраться через лес к основанию Большого утеса. Он был похож на стену, на великана. Все ветры в мире должны были остановиться перед ним, а лес мог лишь благоговейно взирать на него отелей опустил Алису на землю и вытер свое лоснящееся от пота лицо. Алиса вытащила плащ, спрятанный под ее ветровкой, и надела свою дождевую шляпу. Теперь вокруг нее был обернут маленький желтый мирок. Ей было спокойнее, чем она ожидала. «Так вот оно какое», — подумала она. «Оказывается, это и было то самое место». Так как уже стемнело, Алисе и Ателею пришлось провести еще одну ночь в горах. Поскольку медведь разорвал палатку, им пришлось искать место, где можно было бы укрыться от дождя. В конце концов они нашли нишу под скалой. Она была неглубокой, но, присев, в ней могли поместиться по крайней мере несколько человек. Потолок с одной стороны был выше, чем с другой, и в нижней своей части эта ниша, по-видимому, соединялась с другой пещерой. Хотя в полутьме Алиса не могла видеть ясно. Она вспомнила, как люди из альпинистского клуба говорили ей, что утеса никогда не существовало, и он появился только после землетрясения в результате смещения разлома. Гора раскололась на части, и вот появился утес. Это и был пункт назначения, отмеченный на карте. Было ли это место, где Даху обнаружил тело Якобсона? Алиса уставилась на отелея, глядя на него со спины. Он разводил огонь, чтобы заварить чай. В мерцающем свете его тень на стене становилась то такой же огромной, как Якобсон, то такой же маленькой, как Тото. -то. Она погладила тень от Элея на каменной стене Ниши, вырытой в основании утеса, пробормотав. «Так вот где ты был все это время». В тот же момент к ней вернулось ощущение реальности, и Алиса наконец поняла, что это всего лишь тень. Но пусть будет хотя бы тень. Пусть будет хотя бы тень. Ателей, закончив разводить огонь, спокойно сидел, наблюдая за дождем снаружи. Дождь внезапно усилился, стал на удивление сильным. Вода стекала внутрь и вниз, пропадая в нижнем пределе с журчанием, как будто где-то в пещере была река, ведущая к сердцу горы. Но никто не знал, где она заканчивается. «Сегодня на море ясная погода?» Вдруг спокойным тоном спросил от Алиса на секунду опешила и ответила едва уловимым, как капельки дождя, голосом. «Очень ясно».